Москва притаилась, облака тяжело, низко плыли над воробьевыми горами, сиренево-сизые, дымчатые лёсы. Гигантское здание МГУ, обложенное по низу желто-зеленым парком, взнималось с центральной башни, мрачным шпилем распарывало тучнистое небо. Что-то напряженное, непознанное прежде таило эта осень. «Водка не пьянила».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 Русские платят проституткам больше, чем остальные нации. Может быть, русский даже от проститутки хочет получить немного любви. А ведь та бабёжка, которая сказанула в телешоу «В СССР секс нет» была права. Любовь. Любовь может быть разной. Продажной, грешной, даже покупной. Секс — это утоление жажды. Журналисты, которые осмеяли ту бабёжку безмозглой болваны которые сами мечтают о любви.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 Кто б сомневался, ищайка, палач без работы не останутся. За стеклами замелькали беломраморные своды и колонны станции спортивной. Розуваев пошел к дверям.